Глава пятая. Как выглядят далекие города? Вечный месяц. Лестница закреплена. Только я начал засыпать, как зазвонил телефон. Я решил не подходить и попытаться уснуть, но тот, словно угадав мои мысли, упрямо продолжал трезвонить. Десять, двадцать раз. Открыв потихоньку один глаз, я посмотрел на часы у изголовья. Начало седьмого. За окном было уже совсем светло. А вдруг это кумика? Я поднялся, доплелся до гостиной и снял трубку. Алло. Ни звука. На том конце провода явно кто-то был, но вступать в разговор не собирался. Я тоже замолк и, прислушавшись, уловил в трубке чье-то тихое дыхание. Кто это? По-прежнему никакого ответа. Если вы та, кто звонит все время, сделайте милость, позвоните позже. До завтрака никаких разговоров о сексе. А кто это? Та, кто звонит все время? Вдруг раздался в трубке голос Мэйка Сахары. Интересно, с кем это ты разговариваешь о сексе? Так, ни с кем. С женщиной, с которой вчера вечером обнимался на веранде? Ты с ней по телефону секс обсуждаешь? — Да нет, это совсем другая. — Заводная птица. Сколько же вокруг тебя женщин, не считая жены, а? — Долго рассказывать, — ответил я. — Между прочим, сейчас шесть часов утра, а ночью я совсем не спал. — А ты что, приходила сюда вчера вечером? — И видела, как вы обнимались. — Это ничего не значит. Как бы это сказать, это было что-то вроде маленькой церемонии. — Что ты передо мной оправдываешься, заводная птица? — оборвала меня Мэй. — Будто я твоя жена. — Я тебе вот что скажу. — По-моему, ты влип в какую-то историю. — Может быть, — сказал я. — У тебя сейчас черная полоса в жизни. Мрак, в общем. Но мне кажется, ты сам тянешь на себя эту чернуху. Есть что-то такое... главное. Оно как магнит притягивает всякие беды поэтому любая более или менее сообразительная женщина смотала бы от тебя удочки». «Возможно, и так». Майка Сахара помолчала, потом кашлянула, прочищая горло, и продолжала рассуждать. «Ты ведь приходил вчера на дорожку. Долго стоял у нашей задней калитки. Прямо как вор-любитель. Не сомневайся, я все видела». «Видела и не вышла». А ты думаешь, как? Чуть что, и все девчонки сразу выскакивают из дома? Иногда найдет упрямство, и все. А вы, мужчина, если хотите ждать, ждите сколько угодно. Я буркнул что-то в ответ. Но потом меня стала грызть совесть. И я как дура потащилась к тебе. А я тут обнимаюсь, да? Вот именно. Послушай, а она случайно не с приветом? Поинтересовалась Мэй. Сейчас уже никто так не одевается и не красится. Ее как из другого времени принесло. Ей бы к врачу сходить, голову проверить. Не беспокойся, с головой у нее все в порядке. Просто вкус у всех разный, это точно. Кто что хочет, то и носит. Но вкус вкусом, а нормальный человек до такого не додумается. Вся она с головы до ног, как бы это сказать... Ну, как с фотографией из старого журнала. Я молчал. — Ты с ней спал, заводная птица? — Не, не спал, — отвечал я, замявшись. — Правда? — Правда. У меня с ней ничего нет. — А что ж ты тогда с ней обнимаешься? — Ну, женщинам иногда хочется, чтобы их кто-то обнял. — Может, и так. — Но вообще, это мысль опасная, я тебе скажу. — Наверное, — согласился я. — А как ее зовут? — Крита Кана. Мэйка Сахара опять замолчала. — Ты что, шутишь? — послышалась наконец в трубке. — И не собираюсь. А ее старшая сестра — Мальта Кана. — Но это же не настоящее имя. — Точно. — Рабочий псевдоним. — У них что? — «Дуэт клоунов. А может, они со Средиземным морем как-то связаны?» «Угадала. Они действительно имеют кое-какое отношение к Средиземному морю. А ее сестра нормально одевается?» «В общем, да. Во всяком случае, гораздо нормальнее, чем Крита. Вот только всегда носит красную клеенчатую шляпу. Думаю, она тоже с приветом. Ты нарочно со сдвинутыми связываешься, не пойму?» — Это очень долгая история. Вот все утрясется, и я, может, тебе расскажу. Только не сегодня. Сейчас у меня в голове полная каша, никак не пойму, что вокруг творится. — Ладно, — сказала Мэй подозрительно. — Как, жена еще не вернулась? — Пока нет, — ответил я. — Послушай меня, заводная птица, ты уже взрослый человек, а голова у тебя совсем не работает. Вот передумала бы твоя жена и вернулась вчера вечером домой. Увидела бы, как ты тискаешь эту дамочку. И что было бы?» «Да, могло так получиться. А если бы тебе сейчас не я позвонила, а она? А ты в ответ про секс по телефону. Что бы она тогда подумала?» «Ты права. Ну, я же говорю, с тобой не все в порядке», заключила Мэй и вздохнула. «Это точно», — вынужден был признать я. — Ну что ты совсем соглашаешься? Думаешь, признаешь свои ошибки, покаешься и больше нет вопросов? Ничего подобного. Признавай, не признавай, а ошибка есть ошибка. И никуда от нее не денешься. — Согласен. Она была права на сто процентов. — Ладно, хватит. Мэр разошлась не на шутку. — А зачем ты приходил ко мне вчера вечером? Что тебе было надо? — Да все уже, проехали. — Проехали? — Ага. Короче говоря, в общем, проехали. — Хочешь сказать, что пообнимался с ней, и я стала не нужна? — Да нет, что ты. Тут совсем другое. Мне просто показалось, Мэйка Сахара бросила трубку. Я вздохнул. — Мэй, Мальта Кана, Крита Кана, телефонная дамочка, да еще Кумика. Правильно сказала Мэй. Многовато женщин вокруг меня крутится в последнее время. И каждая со своими непонятными проблемами. Однако дальше ломать над всем этим голову я не мог. Жутко хотелось спать. А проснусь. Надо будет сделать одно дело. Я опять завалился в постель и уснул. Проснувшись, достал из шкафа рюкзак, который мы держали на случай чрезвычайных ситуаций, если вдруг понадобится срочно эвакуироваться из дома. В нем лежали фляга для воды, галеты, карманный фонарь и зажигалка. Когда мы переехали в этот дом, Кумика боялась сильного землетрясения и где-то купила готовый набор. Воды во фляжке, правда, не было, галеты отсырели и размякли, а батарейки в фонаре сели. Я налил воды... Галеты выбросил, вставил в фонарь новые батарейки, потом сходил в хозяйственную лавку поблизости и купил веревочную лестницу, какие продают на случай пожара. Подумал, что еще может понадобиться, но кроме лимонных леденцов в голову больше ничего не пришло. Обойдя дом, закрыл все окна, выключил свет, запер входную дверь на ключ, но затем передумал, вдруг кто-нибудь зайдет, может, кумика вернется». И потом в нашем доме для воров не было ничего стоящего. На столе в кухне я оставил записку. «Ненадолго вышел. Скоро буду. Т». Я представил, как кумика, вернувшись, увидит мое послание. Что она подумает? Порвал записку, написал новую. «Ушел ненадолго по важному делу. Скоро вернусь. Жди. Т». В легких брюках и тенниске с короткими рукавами, с рюкзаком, я спустился с веранды в сад, где меня встретило лето. Настоящее, какое и должно быть. Сияние солнца, аромат ветерка, цвет неба, форма облаков, и цикад. Все возвещало о наступлении замечательной летней поры. Закинув рюкзак на спину, я перелез через стену в саду и двинулся по дорожке. Как-то в детстве... Таким же ясным летним утром я убежал из дома. Из-за чего, не помню, наверное, обиделся на родителей. Ушел с рюкзаком за плечами, захватив все деньги из копилки. Соврал матери, что иду в поход с приятелями и попросил ее приготовить мне бента. Недалеко от нашего дома были холмы, отличное место для прогулок и турпоходов. Ребятня постоянно там лазила, и все к этому привыкли. Я сел в автобус, который выбрал заранее, и проехал до самого конца маршрута. Городок, где я сошел, показался тогда чужим и далеким. Там я пересел на другой автобус и оказался в другом городке, еще более чужом и далеком. Я даже не знал, куда приехал, и стал просто так бродить по улицам. Город был самый заурядный. Немного оживленнее нашего местечка, но и погрязнее. Торговые улицы с рядами лавок и магазинчиков, Железнодорожная станция, несколько заводиков, речка, лицом которой стоял кинотеатр с каким-то вестерном на афише. В полдень я уселся на скамейку в парке, съел бента. Я пробыл там до вечера, а когда стало смеркаться, почувствовал себя ужасно одиноким. — У тебя последний шанс вернуться, — сказал я себе. — Стемнеет, и тогда отсюда уже не выбраться. Я доехал до дома на тех же автобусах, на которых уезжал. Еще не было семи, и никто так и не заметил, что я убегал из дома. Родители подумали, что я лазил с ребятами по холмам.